Мальчик с пальчик. Пошел однажды мальчик с пальчик в лес по грибы, да и заблудился малость. Уж ночь опустилась, он все блуждает. Заплакал мальчик, заголосил, бабку с деткой призывает, помогите, мол, спасите. Тут на беду его волк пробегал, голодный, как только волки бывают. Ну, видит, какой-то огрызок мяса, голосит. На безмясье и пальчик мяса. Слопал его волк, а как бы и не жрал ничего. Ну, надо в деревню наведаться, там чай мяса по боли будет. Прибежал волк в деревню, да и вскочил прямо в избу к детке и бабки, потому как на самом отлете стояла Мальчик с пальчик выскочил из волчьего брюха и кричит «Бейте волка, бейте серого!» Старик схватил кочергу, бабка ухват и давай бить волка, тут его и порешили, сняли шкуру, да сынку и на тулуп, и на штаны, и на сапоги, и на куртку модную хватило, и зажали они втроем, добра как могли наживали, да сыночка, чего сами знали, научали, мужал сынок, хотя маленьким оставался. Все его сверстники воно как вымахали, а он все между ног вертится, и доставалось ему за свой недоросток немало, кто наступит, кто толкнет, кто еще как оскорбит и даже не извиниться. В школу отдали, учителя издеваются, хотя поумней был некоторых. В институт пошел, и там издевки, особенно женского пола. Они всегда жестокие были, а тут вроде безнаказанно можно обидеть. Все одно, и других насмех поднимали за рост маленький. А мальчик, хоть и с пальчик всегда влюблялся в девиц видных и высоких. Так уж ему не везло, никому не пожелаем. Учился он не хуже других, но ничем особенным не выделялся, звезд с неба не хватал. И то, высоко они для него светили, но и троечником не был так, маленький и серенький. Закончил он институт, а куда идти дальше ума не приложит. Надоели ему издевательства до да насмешки, а коллеги будущие он хорошо это понимал, хоть и с высшим образованием, а такие же издеватели, как студенты-дошкольники, да с которыми учиться пришлось. Очень он злился на мир, Характер его закалился в ненависти к людям и стал вполне нордическим. Доказать всему человечеству, чего он стоит, стало движущей силой его жизни. Неожиданно обратили на него внимание серьезные ребята. Грамотный, злой, сильный холодный характер, а главное незаметный, пройдет через все заслоны. Предложили ему сотрудничать, на дипломатической службе, как бы. Он, не думая, согласился. Направили его в школу особую, поучили и забросили в ближнее зарубежье. Родители счастливы, сын, дипломат, присылает им всякие шмотки заграничные, сам, правда, редко навещает, ну так работа какая ответственная. Жену ему подобрали из своих, Красавица, фигуристая, выше его на две головы, как мечтал. Днем работали, ночью по недипломатическим каналам общались. В их родном государстве, так, почитай, половина населения жила. Днем вроде бы работали, а по ночам кто радио слушал, кто письма писал, кто их подписывал, кто романы, а кто и доносы сочинял. Ну и наши не выделялись. Даже дети у них как-то незаметно появились. Все честь честью. Зажили они в этом полузарубежном государстве, в чинах росли, зарплата большая, связи всякие нужные начальству среди спортсменов, поп-музыкантов, ученых, в общем, интеллигентов местных. Привыкли к человеческим условиям, а тут, как назло, в стране пертурбация. Полный абзац и никаких надежд на будущее. Дипломатические органы в столбняке, начальство разбежалось. Пришлось возвращаться в однокомнатную квартирку без всякого выходного пособия. Чего делать? Как жить? Но мальчик хоть и с пальчик, снизу ему лучше все видно». Пока большие люди суетятся, расталкивают друг друга, он между ног проскользнет, в уголке пристроится, незаметный такой, и смекает, кому причалить, кому свой опыт зарубежной жизни предложить. Быстро сказка сказывается, да и дела в ту пору в стране делались с космической скоростью. Никогда потом так не прыгали начальники, главное, с места на место, а чаще с места в небытие. Ну и наш мальчик с пальчик тоже вверх карабкался. Друзья старые дипломаты в штатском тоже не забывали. Так незаметно-незаметно, каким-то никому и ему самому непонятным образом стал он в одночасье самым главным. Огляделся по сторонам, видит одних только дружбанов из дипломатов. Само собой в благодарность рассадил их по хлебным местам и стал править, а как это дело делать, не знает, и дружки не в курсе. Страна огромная, с одного конца на другой годами можно ехать и все равно не доехать, и уж очень бедная и пьющая по-черному, все сикость-накость пошло у мальчика с пальчика. Собрал он всех умников страны и выступил перед ними с речью. «У нас», говорит гуманная диктатура демократического характера, не сумлевайтесь. Весь мир должен видеть наши демократические преобразования. Вы, говорит, можете иметь свое мнение, но оно должно полностью совпадать с моим или с большинством, что одно и то же». Не помогло. Эти либералы, грёбаные возомнили, что демократия – это анархия, и стали раскачивать власть то есть его с дружками стало покачивать. Не сильно, но все-таки как-то не на сто процентов устойчиво стало. Тогда он принялся гнобить всех, кто выше ростом и умом. В конце концов призвал дружков старых на сходку. Выступил, обрисовал обстановку. Что делать, кто виноват? Стоим мы на столбовой дороге или катимся в кювет? А дороги в этой стране надо отметить хуже некуда, одни выебины до да колдыебины. И все или под откос, или в гору, ни одной прямой нет. «На дороге, на дороге!» – закричали дружбаны. «А куда идем?» – спрашивается. «По дороге!» – отвечают. «Дорога в два конца, а мы посередине. Куда направить народ? Что ваш опыт богатый вам говорит?» А какой опыт у дружбанов? Только о прошлом и думают. Хорошо тогда было, и девки моложе были, и загранки, и распределители всякие продуктов и тряпья. В общем, покой и порядок. «Пойдем под уклон», – предлагают. «Легче вниз, чем в гору карабкаться. Альпинистов среди нас нет, а вот горнолыжников хоть отбавляй, а они, как известно, только вниз катятся» на то мы порешили. Стал мальчик с пальчик разные виды спорта культивировать, в которых исключительно сверху вниз и переносить их правила на всю остальную жизнь народную. Подножки, перекид через бедро, ипон и прочие иностранные приемчики, борьба без правил и чтобы все по лыжному, исключительно зигзагами, И шума побольше от пальбы, сверхзвуковых скоростей и вежливых откатов бабла и территорий, что плохо лежали. И в точку попали. Народ доволен, и демократы замолкли, потому как народ в той стране мутиться не любит, а больше всего ценит самоуважение, церковность и водку. Мальчик с пальчик все это им с достатком предоставил. Очень все гордятся своими достижениями на мировой арене, патриоты такие, кого хочешь разорвут, если критики попадутся под руку. Так и живет та страна в гордости за себя и в любви к своему пахану. Мальчики с пальчик иногда меняются у кормила власти и все остается по-старому, потому как народ так хочет. А мнение народное – закон для правителя». Жизнь, понимаете ли, прекрасна. ура Так и живут шиворот на выворот, да вниз головой. А теперь скажите, когда мед пиво пьешь вверх ногами, оно в рот попасть может? То-то же. В других галактиках, когда пьют, по усам хоть и течет, а частично и в рот попадает, чего и всем желаю. А эти и так довольны. Ну и пусть их.